Дно, окаймляемых желтыми, зелеными и красными рифами отмелей, выстилал ковер всевозможных цветов радуги, состоящей из водорослей и беспрестанно колеблющихся морских анимонов. Здесь сновали стайки пестрых рыб, перекатывались черные морские ежи, медузы распускали свои радужные оборки. Но сегодня... Эмили не волновали краски и богатство моря. Ее взгляд был устремлен на юношу с гладкой, как прибрежная галька, пахнущей морем кожей. На молодого вождя с величественной осанкой и улыбкой, что пряталась в глубине глаз и уголках губ. На человека, умевшего чутко улавливать суть всего, что он слышит и видит. Она словно задала с целью запечатлеть в памяти каждый его жест. Теплота, возникшая между ними за минувшие дни, превратилась в ноющую боль, затаившуюся в глубине сердца. Осознавая это, Эмили терялась, не зная, что сказать ему на прощание. Ведь когда он приедет на Тахуата, чтобы жениться на Муане, Им уже не придется разговаривать. Они сели на поваленное дерево в тени огромной пальмы. Возле ног, словно нашептывая безумное обещание, тихо плескалась морская вода. — Я хочу, чтобы ты взяла вот это, — сказала Теа и протянул на ладони жемчужину, крупнее и прозрачней которой. Эмили еще не приходилось видеть. Отшатнувшись от неожиданности, она посмотрела ему в глаза. — Я не могу принять такой подарок. Она позволит тебе вернуться сюда, если ты этого захочешь. — Едва ли я захочу. — Почему? — Потому что эту историю можно считать законченной. Сделав... «Почти незаметную паузу», — он сказал, — «и все же прими ее». «Нет, она слишком дорого стоит. На дне моря тысячи таких жемчужин. Можно добыть еще». «Ее достали твои люди?» а ты улыбнулся и заметил, словно в шутку, «Я и сам умею ловить жемчуг. Если б я не был Арики...» то все равно сумел бы добыть себе на пропитание. — Но ты вождь, и навсегда останешься им, — серьезно произнесла Эмили. На миг почудилась, будто она считает, что он навеки скован невидимыми золотыми цепями, не признает существование силы, позволявшей ему строить будущее, не отрицая традиций прошлого. Эта девушка не знала, что у людей, обладающих истинной маной, можно отобрать положение, состояние, но нельзя отнять мужество и желание поступать по-своему. С этой мыслью он потянулся к ней и поцеловал в губы. Эмили почудилась, будто ее коснулся огонь. Это был горячий след, след любви той, А какой говорила Моана. Внезапно окружающий мир сомкнулся и стал очень маленьким. Эмили чудилось, что ее внутренности закручиваются в тугую спираль. Внезапно ей стало трудно дышать. Невидимая преграда была разрушена, и ее охватило желание пребывать в объятиях Атеа тысячу лет, как некий бог пребывал в морской раковине, пребывать, познавая все то, Что она не чаяла познать. Тем не менее, в следующий миг она оттолкнула его и проговорила срывающимся голосом: Никогда больше не делай этого. Взгляд от ее изменился. Теперь молодой вождь смотрел холодно и требовательно. На, ну сказал он, были женщины, согласны сделать такое за деньги. И не только это. Сколько жемчужин я должен тебе дать? Услышав эти слова, она не выдержала и замахнулась, желая ударить его по лицу. За это положена смерть. Спокойно произнес Отеа, перехватив ее руку. Да купи меня, в отчаянии прошептала Эмили. Нет. Он на мгновение сжал ее пальцы. Лучше я женюсь на тебе. Это прозвучало словно гром среди ясного неба. Эмили вздрогнула. Этот человек явно издевался над ней. Ты женишься на Муане, — напомнила она. А то я посмотрел ей в глаза, и внезапно Эмилий вспомнила его рассказ о том, как небо вступило в брак с землей. От чего произошло пространство? Как сочетались огонь и вода? Что породило почву, деревья и скалы? И на миг ей почудилось, будто в их соединении нет ничего неестественного. И тут Ате промолвил, Я должен жениться на Муане. Обратный путь они проделали в молчании. Океан дремал. В природе наступил тот загадочный мирный час, когда неодушевленное, казалось, сливается с живым, а реальность соприкасается с миром снов. Перед тем, как расстаться, девушка заметила. — Я думала, ты просишь прощения. А Рики ни перед кем не извиняются. Она гордо вскинула голову ты говоришь что белые люди не являются вашими правителями, а я скажу что ты мне не вождь я знаю согласно вашим обычаям до чего бы не дотронулся арики то становится его собственностью, однако я принадлежу только самой себе неправда промолвил он и эмили не нашла что возразить. Она возвращалась на Тахуата с тяжелым сердцем. Ажурные тени на призрачных контурах гор казались ей паутины, в которой легко запутаться. Солнце палило слишком сильно, а синева воды и неба резало глаза. Дневник Рене буквально распух от записей, но сейчас Эмили казалось, что едва ли во Франции кого-то заинтересует книга о далекой Полинезии. Об этом бесполезно читать. Это нужно увидеть. Внезапно она подумала о том, что променяла бы всю свою библиотеку на поцелуй юноши, чьи губы напоминали цветок. А один единственный взгляд был способен похитить все ее тайны. С этим надо было что-то делать. И Эмили сказала отцу, «Я видела у Ате жемчужину, которая стоит целое состояние». Между тем они живут в хижинах, а одеваются в тапу и пальмовые листья. Богатство вождя составляют не жемчуг и золото, а мана и уважение членов племени, — отозвался Рене, и дочь в сердцах воскликнула. — Смешно, что ты все время стремишься играть по их правилам. Неужели для тебя Атео остался бы а Рики даже в Париже, и ты продолжал бы кланяться ему. Дело в том, — спокойно ответил Рене, — что Атэ никогда не попадет в Париж. Их мир меняется очень медленно. Еще долгое время они будут жить по такому же распорядку, есть ту же еду и носить такую же одежду, что и сотни лет назад.